Глава 11. Друзья взлетают в небо. Но ведь у него крошечные крылья. Как же мы долетим до Сицилии? Фред и на следующее утро был не в восторге от идеи Нема. Они встретились в заповеднике еще до восхода солнца. Родителям и Бернадетте они сообщили, что им надо прийти пораньше к крепости, чтобы помочь с подготовкой к празднику. Под этим предлогом они взяли из дома странные вещи. Лестницу, кусачки, мешок лука и уздечку а еще пару подушек и длинную верёвку. М -м -м -м, «Крылья — это крылья!» — невозмутимо ответил Немо и разрезал кусачками сетку, окружающую вольер. Через маленькую дверь Драго уже не проходил. «Раз у него есть крылья, значит, он сможет летать». «Это еще ничего не значит», — возразил Фред и пристегнул на крылья дракона две светоотражающие ленты. «На случай, если они окажутся в темноте». Оделся он соответствующе — камуфляжные штаны, резиновые сапоги, защитный шлем, горнолыжные очки, наколенники с налокотниками, теплая стёганая куртка и термобелье, потому что на большой высоте будет холодно. На груди Фред укрепил крышку от кастрюли для защиты от огня. У пингвинов тоже есть крылья, но они не могут летать. Когда вес слишком велик, крылья бесполезны. — А ты погляди на Драго, он толстый, как кит. — Толстый, как кит. «Толстый, как кит!» — весело заквакал Драго. «Но попытаться стоит», — заявила Ода, прекращая дискуссию. Она надела на Драгу уздечку и привязала к ней веревку. «Или ты можешь предложить что-нибудь получше?» Проворчав в ответ что-то неразборчивое, Фред помог вывести Драго из вольера на картофельное поле, расположенное между заповедником и дорогой. От влажной после недавних дождей земли шел пар, над Нудингом поднималось солнце, Вопреки прогнозу Хупси Хуберта, день обещал быть жарким и сухим. «Самое время смываться с поля боя», — пошутил Нема, прислоняя лестницу к брюху Драго. Ребята по очереди вскарабкались наверх. Хорошо, что Ода захватила подушки. Драконова спина оказалась ужасно жесткой. Нема устроился спереди между двух шипов. Ода села за ним и восхищенно погладила Драго по спине. «Смотрите, какая поразительно красивая чешуя!» И правда, в лучах восходящего солнца чешуя сверкала красными искрами. «Ага. И полюбуйтесь на эти острые, как нож, когти!» Буркнул Фред, которому досталось место позади всех. Он кивнул на лапы дракона. Драга вонзил когти в мягкую землю. С унылой физиономией Фред вытащил из рюкзака навигатор. В левом наружном кармане у него была припасена фляжка с водой. В правом — лавандовый спрей. Вонян дракона была просто невыносимой. Еще он взял с собой удочку и упаковку колбасок. Их по дороге поджарит дракон своим огненным дыханием. «Через триста километров сверните влево!» Прозвучал из навигатора приветливый женский голос. «Мари! Ри! Ри!» Каркнул Драго, словно понимая, куда они собрались. Немо наклонился и шепнул ему на ухо. «Немо! Скажи, Немо! Чепука! Чепука! Чепука!» Весело проквакал Драго. «Немо!» Немо! уже настойчивее требовал Немо. Но Драгу прямо ворковал. Мари! Ри! Ри! Слушай, это не очень трудно. Немо вздохнул и отпихнул лестницу. Эй! воскликнул Фред. Как мы теперь спустимся? Об этом мы... Quiser... Подумаем, когда прилетим к месту назначения торопливо ответил Немо. Сейчас было важнее всего, чтобы дракон взлетел. Часы на церковной башне показывали уже половину шестого. «Скоро первые жители Нудинга пойдут на работу». Нема дернул за веревку, которую Ода привязала к уздечке, и неуверенно крикнул «Хей-хо! Хей-хо! Хей-хо!» повторил Драго, но не сделал ни малейшей попытки взлететь. И вместо этого он сунул морду в борозду и вытащил из земли пару картофелин. «Я ж говорю!» — заныл Немо. «Он не умеет летать!» «Подождите!» И Ода проделала приемы, которым научилась на уроках верховой езды. Осторожно сдавила бока дракона и щелкнула языком. Без результата. «Ничего не получится!» — ныл Фред. «Даже не надейтесь!» «Ты можешь предложить какой-нибудь другой план?» Огрызнулась Ода и сердито повернулась к нему. Нытье Фреда начинало действовать ей на нервы. Фред замолк и с оскорбленным видом скрестил руки на груди. Плана у него не было. «Или все-таки был?» Он наклонился, взял из мешка, который Нема повесил на один из шипов, луковицу, достал из рюкзака удочку и вонзил в нее крючок. «Э, попробуем так, он протянул удочку Оде. Ну-ну, и Ода передала ее Нема. Нема выставил луковицу перед мордой дракона, и все стали напряженно ждать, что будет. Драго с интересом принюхался, поднял голову, и высунув язык, коснулся им лакомства. Из его пасти закапала слюна. «Держи выше!» — приказал Фред. Немо чуть приподнял удочку, настолько, чтобы Драга не доставал до луковицы, но так, чтобы она заманчиво болталась перед его носом. Дракон жадно тянул к ней шею и от волнения начал бить крыльями. Заработала! воскликнула Ода. «Да!» — ликовал Немо. «Ура!» — простонал Фред. «Ура! Ра! Ра!» Драго тяжело поднялся в воздух, с трудом набирая высоту, но с каждым метром двигаясь все увереннее. Немо весело помахал своей шапкой. «Поехали! Капитан Пинковский и его экипаж сердечно приветствуют вас на борту нашего лайнера! Время полета до Сицилии составляет два часа. Просьба убрать столики и пристегнуть ремни безопасности!» Фред сунул ремень, под подшип за своей спиной, и опасливо посмотрел вниз. Соседняя автозаправка быстро уменьшалась и скоро стала величиной с домик из Лего. Восхищенный Немо обернулся к нему. «Фред, ты просто гений!» Фред польщенно улыбнулся, но ему тут же стало не до веселья, потому что дракон внезапно рухнул на два метра вниз. Ода взвизгнула. На глазах у Фреда его друзей подбросила кверху, и лишь в последнюю секунду ему удалось вцепиться в шипы дракона. «Держи луговицу выше!» — крикнул Фред. Но это оказалось лишним, потому что Нема, потеряв опору, машинально вскинул руку. Драго снова замахал крыльями. отрывка рывка Немо и Ода повалились на спину. Так мы улетим прямиком в рай, воскликнул Фред. Нам еще повезет, если мы долетим до Дикштейна. Он уже жалел, что предложил идею с удочкой. Это всего лишь турбулентность, успокоила Нема. Со временем полет выровняется. Он стал держать удочку чуть левее и проделал пробный круг над заповедником. Зверей внизу охватила паника. Олени и косули большими прыжками помчались в кусты. При первой возможности поверните. Раздалось из навигатора. Немо снова полетел к полю. Вдали блестел городской пруд. На дороге уже появились первые автомобили. В прекрасном настроении Немо взял курс на Нудинский лес, и тут внезапно послышался басовитый рокот мотора. Перед ними появился небольшой самолет, красный биплан с двойными крыльями, который тащил за собой трепещущее полотно. В биплане сидел Кригельштейн, и он летел прямо на них.